Глава 20. Таймер. 7 апреля 1961 года. Монтажно-испытательный корпус. Космодром Тюратам. Несмотря на настойчивость главного конструктора в аэропорту, Каманин не стал проводить тренировки космонавтов по спуску в ручном режиме сразу же. Они начались только через два дня, 7 апреля, И даже тогда на эти цели было выделено всего три часа, которые поделили между собой Гагарин, Титов и Нелюбов. Тренировки проводились не в самом Востоке, который проходил проверку в сборочном зале МИКа, и даже не на полномасштабном тренажере, Такой существовал в единственном экземпляре и находился в Москве. А в какой-то лаборатории, где наспех соорудили приборную доску и пульт управления. Трое мужчин по очереди тренировались в проведении маневров, необходимых для спуска с орбиты на Землю в аварийной ситуации. Поскольку в каждый момент тренироваться мог только один из них, остальные двое поднимались наверх в другую комнату и репетировали радиообмен. Космонавты отрабатывали доклады на Землю, привыкали к своим позывным, писал инженер Анатолий Солодухин. Гагарин Кедр, Титов Орел. Все это действо носило какой-то сюрреалистически небрежный, даже любительский характер и выполнялось в импровизированных, по существу, декорациях, сооруженных на ходу и не имевших никакого отношения к жутким реалиям, с которыми космонавту пришлось бы иметь дело там, наверху, в случае чрезвычайных обстоятельств. Один, в крохотном шарике, высоко над Землей, возможно, без радиосвязи, он будет нестись со скоростью 8 км в секунду в самой враждебной среде из всех возможных. И при этом ему нужно будет каким-то образом вернуться назад живым. Сидя в лаборатории перед приборной доской и пультом, Гагарин, Титов и Нелюбов один за другим пошагово разбирали процедуру спуска. Первым делом необходимо было открыть доступ к управлению, введя на клавиатуре слева трехзначный код. Это разблокировало небольшую рукоятку справа, похожую на современные игровые джойстики, которая давала космонавту ограниченный контроль над ориентацией по двум осям за счет выпускания струй азота в космическое пространство. Если все сделать правильно, это позволит привести космический корабль в нужное положение для успешного схода с орбиты. В автоматической системе ориентация задавалась при помощи солнечного датчика и аналогового компьютера. В ручном режиме космонавтам пришлось бы полагаться на взор. Иллюминатор в нижней части корабля, служивший также оптическим средством ориентации. При помощи легких осторожных наклонов и поворотов джойстика космонавт должен был попытаться ровно вписать земной горизонт в кольцевое зеркало иллюминатора, вписать исключительно на глаз и дождаться, пока загорятся все восемь окошек вокруг него. Это означало бы, что правильная ориентация для торможения достигнута. И сделать это нужно было быстро, пока не закончился газ. В противном случае вернуться домой космонавту было не суждено. Но это было только пол -дева. Далее следовала вторая часть — запуск тормозного двигателя. В нормальных условиях он должен был запуститься автоматически в заранее заданное время по сигналу бортового программно-временного устройства под названием «Гранит». Своего рода усовершенствованного, а может и не очень усовершенствованного механического таймера. Этот таймер включался сразу после выхода востока на орбиту и затем отсчитывал минуты полета, включая в заранее заданные моменты различные автоматические системы, примерно как будильник включает звонок, и, наконец, зажигание тормозного двигателя. Но если бы таймер отказал, Космонавту пришлось бы запускать двигатель самому. Трехзначный код, который освобождал джойстик, отпирал также панель с кнопкой, позволявшей включить двигатель. Эта кнопка была его билетом домой. Чтобы узнать, в какой момент следует ее нажать, космонавта должен был переключить тумблер режима глобуса. В обычном режиме миниатюрный глобус на приборной доске род часового механизма показывал местонахождение космического корабля в настоящий момент. Но после переключения проворачивался к предполагаемой точке приземления, если тормозная двигательная установка будет запущена в данный момент. В этом свете не слишком удивительно, что первый заместитель председателя КГБ Петр Ивашутин так настаивал на сохранении бортовой бомбы, в том числе и при пилотируемом полете. Иначе теоретически космонавт был в состоянии хотя это и считалось очень маловероятным, дезертировать и направить свой корабль прямо в Америку, и никто не смог бы остановить его. После трех часов практики, примерно по часу на каждого из трех космонавтов, Каманин был уверен, что задание по существу выполнено. «Гагарин, Титов и Нелюбов знают ручной спуск отлично», — записал он в своем дневнике. На следующий день должна была состояться новая тренировка, на этот раз непосредственно в Востоке. Но Каманин, очевидно, предпочел бы продолжить те занятия, с которыми космонавты были знакомы гораздо лучше — физические упражнения. Покинув лабораторию, они два часа занимались спортом, включая бадминтон — одну из любимых спортивных игр Каманина, который по его собственным словам, он начал обучать космонавтов точно так же, как они только что обучались процедуре аварийного спуска из космоса. Некоторые из занятий того дня снимались кинооператором, и, как и в случае с материалами из самолета, оригинальные пленки, которые никто не просматривал почти 60 лет, сохранились. Сама обыкновенность запечатленных на них сцен воспринимается как откровение и погружает зрителя в прошлое, возвращая этих людей, которые все уже покинули нас, обратно к зримой жизни. Камера запечатлела с разных ракурсов, как шестеро космонавтов бегают вдоль Сырдарьи, мимо здания, где они жили, мимо довольно симпатичной деревянной беседки на берегу, позволяющей укрыться от палящего солнца. Этакого ностальгического кусочка старой России, неизвестным образом заброшенного в чуждый ландшафт. На этой немой пленке, звук с нее, если когда-нибудь он там и был, давно исчез, Молодые люди бегают и проказничают, как если бы дело происходило на советской турбазе на Черном море. Какая-то уборщица, опершаяся на швабру, с любопытством наблюдает за ними. Тепло. Титов играет в бадминтон голым по пояс и объединяется в паре с Гагарином против Каманина и Поповича. Оператор постарался несколько раз снять, как два основных кандидата прыгают за воланчиком и наносят героические резанные удары, на фоне бескрайнего неба. Все участники кажутся невероятно спортивными, радостными и здоровыми, как писал Суворов в дневнике, который он был обязан сдавать в КГБ на хранение. Кроме того, они кажутся очень молодыми. К этому времени космонавты уже знали кое-что, но не обязательно все, об опасностях, с которыми одному из них вскоре предстояло столкнуться — Поскольку и Каманин, и Евгений Карпов, начальник Центра подготовки космонавтов, много им рассказали. Во время их последнего приезда на космодром сам Королёв говорил с ними о неудачных полетах Востоков с собаками. Он поговорил с ними и в этот раз. «В общем, был настоящий мужской разговор», сказал Карпов инженеру Олегу Ивановскому. Королёв не отрицал, что не может дать им стопроцентной гарантии безопасности. К тому же эти люди только что провели три часа за тренировкой аварийного спуска. Но в неотредактированных кадрах из архивного хранилища беззаботные настроения и ощущение веселья всего за несколько дней до реального полета кажутся подлинными. Помогло, может быть, и то, что Каманин не давал им скучать, заставлял много работать и не оставлял времени думать о предстоящем. Позже, в тот же вечер, Он повел всех в кино смотреть фильм «Осторожно, бабушка» — новую популярную комедию о пожилой даме, которая идет на громадные риски, чтобы помочь построить дом культуры для рабочих. Ирония ситуации настолько очевидна, что вряд ли молодые люди ее не заметили. И все же в тумане советских пересказов иногда трудно понять, что на самом деле они думали и чувствовали в те последние несколько дней перед полетом. Подготовленная правдой автобиография Гагарина «Дорога к звездам» пестрит предложениями о долге и о его преданности коммунистической партии, но содержит обидно мало другой информации. Воспитанные, как каждый советский ребенок их поколения, на рассказах о подвигах и самопожертвовании советских летчиков во время Великой Отечественной войны, погруженные, можно сказать, в эту атмосферу, Космонавты, несомненно, готовы были умереть за свою страну, если это потребуется. В конце концов, они были людьми военными. Но это не означало, что они не чувствовали страха. Пожалуй, наиболее надежным свидетелем здесь можно считать Павла Поповича, самого жизнерадостного члена группы, который позже, в постсоветские годы, мог позволить себе откровенность. «Надо это чувство страха загнать и силой воли зажать», Сказал он в телевизионном интервью в 2009 году, в последний год своей жизни. «И не думать об этом. Я не хочу сказать, что мы не боялись. Нет, конечно, боялись. Я ж человек, а не дубина какая-то. Но мы это чувство страха силой воли могли зажать и все».